Александр Коменский принял синий Москвич у Алексея Частякова и поехал следом за Трешканом в район Шарика под Шипниковских улиц. В одном из маленьких тёмных переулков Москвич остановился. Трешкан вошёл в какую-то неприметную дверь. Отсутствовал он минут 30. Александр в точности следовал указанием сестры из машины не выходить, никуда не соваться, ничего не выяснять. Позавчера он точно так же ехал за трешканом, только в другой части города и ждал его минут 40, а когда рассказал об этом Насте, та сказала: "Похоже, он ездит навстречу с кем-то. Санечка, если ещё раз такое случится, После окончания встречи не уезжай за ним следом, а попробуй дождаться, когда выйдет кто-нибудь ещё. Посмотри, что это за птица. Поэтому сегодня Александр не тронулся с места, позволив синему москвичу спокойно уехать во свояси и стал терпеливо ждать, когда из неприметной двери выйдет то, к кому приезжал Трешкан. Спустя несколько минут после отъезда Виктора дверь открылась, и на улице появился крепкий среднего роста парень лет двадцати пяти. Парень на мгновение остановился, окинул взглядом переулок и решительно направился к новенькому Мерседесу, припаркованному неподалеку. Александр прикинул и решил, что, пожалуй, подождет еще. Парень никак не тянул на роль человека, которому серьёзные мужчины, работающие в милиции, ездят поздними вечерами на тайные свидания. Прошло ещё минут 10, и на улицу вышел пожилой человек. Зябко кутаясь в плащ, он неторопливым шагом двинулся вдоль переулка в сторону освещённой трассы. Александр собрался уже было завести двигатель, чтобы потихоньку тронуться следом, но решил немного подождать, пока старик отойдёт подальше. В тот момент, когда он счёл, что расстояние между ними уже вполне достаточное и можно начинать движение, не боясь спугнуть, человек в плаще вошёл в телефонную будку. Каменский посидел в задумчивости еще несколько секунд, потом все-таки тронулся, проехал мимо стоящего в будке старика, выехал на трассу и притормозил. Он рассудил, что если старик заметил машину и опасается преследования, то лучше проехать мимо и скрыться. Достав из кармана радио-телефон, он позвонил сестре. Занято. Снова набрал номер. Снова занято. Он оглянулся, выискивая такое место, с которого можно было бы заметить выходящего из переулка старика, не бросаясь при этом ему в глаза. Место такое нашлось, но для того, чтобы к нему подъехать, пришлось произвести ряд хитрых манёвров. Заняв наконец удобную позицию, Александр снова набрал телефон Настьи. На этот раз номер оказался свободен, но в ту же секунду он увидел старика. Тот шагал по прежнему нытераплыва, засунув руки в карманы плаща и втянув голову в плечи. Алло, послышался в трубке Настин Голс. Это я. Быстро произнёс Каменский, не сводя глаз с щуплой фигурки, тоидело сливающейся с темнотой. Откуда ты звонишь? Из машины? Я, похоже, вижу сейчас того, с кем встречается твой москвич. Ехать за ним. Погоди, кто это? Старикашка, лет под 70. Может такое быть? Может, откуда он взялся? Тришкан зашёл в какое-то заведение, пробыл там около получаса, потом уехал. Я остался ждать, кто оттуда выйдет. Сначала вышел парень, такой, знаешь ли, крутоватый. Я его пропустил. Потом вышел этот старичок и прямиком направился в автомат. Я окинул с тебя звонить, а у тебя всё время занято было. Вот сейчас он из автомата вышел и идёт к троллейбусной остановке. Мне ехать за ним ни в коем случае. Он тебя сразу заметит. Спасибо тебе, Санечка. Поезжай домой.